Глава 44. Егор он метался, не находя себе места. Мужчина с десяток раз сел в машину и столько же выскочил из неё, как ошпаренный. Он оборвал телефон больницы, где рожала Даша, несколько раз позвонил Геннадию Анатольевичу, однако так и не смог успокоиться. Егор давно не чувствовал себя настолько беспомощным. Он привык всегда и все контролировать. Это ощущение уязвимости сводило его с ума, да еще как назло телефон Даши оказался недоступен. Отголосками здравого рассудка мужчина понимал, что роды – процесс сложный и может занять много времени. Он старался успокоиться и прийти в себя, только это не удавалось. Егор то и дело на автомате набирал номер роддома, и взлился в очередной раз услыхав: "Не беспокойтесь, как всё закончится, вам сообщат". Он сидел на пороге с бутылкой вискаря и медленно потягивал содержимое, пытаясь хотя бы таким образом усмирить свои расшалившиеся нервы. Время перевалило за 9 вечера. Даша по-прежнему была недоступна, и из больницы ему так никто и не перезвонил. Когда он вновь решил набрать их сам, то услышал мелодию входящего вызова. "Да?" ответил он торопливо. "Егор Александрович, верно?" донёсся из трубки женский голос. "Верно. Вас беспокоит из третьего ратдома. Моисеева Дарья Петровна указала вас как контактное лицо. Переходите к сути", гаркнул Егор раздражённо, его терпение и так было на пределе. Что с ней? Родила, как ребёнок? Да, Дарья Петровна родила, но пока ещё не пришла в себя. Ребёнок? Ребёнка, к сожалению, мы потеряли, виновато сообщил медработник. Примите наши соболезнования. Что значит потеряли? не своим голосом переспросил он. Какое к чёрту соболезнование? Вы шутите? К сожалению, нет. «Какие могут быть шутки? Мы сделали все, что могли», — серьезно произнесла женщина. «Роды были сложные, у роженицы узкий таз, плод крупный, низкое предлежание плаценты. Думаю, вам все известно. С такими показаниями только кесарево сечение, но и оно невозможно, так как у вашей супруги аллергия на анестезию». «Да что вы несете?» — вызвал мужчина. «Где моя дочь?» «Нам очень жаль». Буркнула женщина и сбросила вызов. Егор остолбенел. В голове будто стоял какой-то блок, не позволяющий воспринимать услышанную информацию. Что она там несла? Сложные роды, крупный плод? Не смогли спасти ребенка? Ноги подкосились, и он осел на ступени. Его ребенок. Умер. Грудную клетку обдало огнем, в глазах потемнело умер молотом по голове осознание истина как такое может быть он согнулся пополам задыхаясь нет нет не может быть мужчина сжал кулаки и заскрипел зубами это невозможно егор вскочил на ноги и пошатываясь ринулся к машине он сравнивает эту проклятую больницу с землёй «Егор Александрович, откуда ни возьмись, появился водитель. Разве можно в таком состоянии за руль? Давайте я поведу!» «Пошел прочь!» — гаркнул Егор и завел машину. Сердце в груди, словно острый нож, молотило по ребрам. Руки тряслись, и он еще крепче сжимал руль. Гнал, как сумасшедший. Думал, что перевернет родом с ног на голову и услышит другой вердикт. «Его ребенок должен жить!» Егор больше не может никого терять. Мужчина резко затормозил у шлагбаума и чуть не прибил сторожа, требуя поднять его. Тот ни в какую не соглашался, тогда он бросил там же машину и пошёл пешком. Отыскал приёмный покой и постучал. Никто не открыл. И здесь у него окончательно сорвала крышу. Он начал колотить в дверь изо всех сил. Не откроют, так вышибет. Время приёма закончено, донеслось изнутри. Позовите врача сейчас же, заорал мужчина, задыхаясь. Или я разнесу здесь всё к чертям собачьим. Дверь открылась через несколько минут, и он отшатнулся, чуть случайно не задев рукой женщину. Я вас слушаю. Спокойно заявила она: "Вы кто? Врач? Вы же требовали врача", пояснила женщина, окинув его недовольным взглядом. Людмила Алексеевна, главврач третьего родильного отделения. Если вы немедленно не прекратите буянить, я вызову полицию". "Вызывайте! Пусть заодно разберутся с тем, что вы сделали с моим ребёнком", взречал он яростно. "Что, простите, вы кто?" Тот кому час назад сообщили о смерти ребёнка. Егор Александрович, правильно? спросила она, тяжело вздохнув. Надо же, запомнили, ухмыльнулся Егор. Где мой ребёнок? Я объяснила вам всё по телефону, и не нужно было на ночь глядя ломиться в больницу, отрезала та строго. Что вы, блять, объяснили мне? зарычал он побогровев от злости. Как мог здоровый ребёнок умереть? Кому вы рассказываете сказки? Я вас понимаю, такую тяжёлую новость сложно принять. Ничего вы не понимаете. Мне нужен ребёнок, моя дочь. Егор Александрович, успокойтесь, пожалуйста, попросила Людмила Алексеевна устало. Я лично занималась Дарьей Петровной, и поверьте, роды были действительно очень тяжёлыми. Мы могли потерять обеих. Пациентка перенесла сложную операцию без наркоза, как итог сильный шок и потеря сознания. Она до сих пор не пришла в себя и пока не знает о смерти дочери. Даше сейчас от вас нужна максимальная поддержка, а не истерики. Это вы не спасли нашу дочь, обвинил он, опершись рукой о стену, а ноги просто отказались его держать. Услышьте наконец-то меня, потребовала женщина отчаянно. Я сделала всё, что было в моих силах. И для меня случившаяся такая же трагедия, как и для вас. Эта беременность изначально была рискованной. Прежде чем решаться на такое, нужно было 100 раз подумать и посоветоваться с врачами. Знаете, как бы хорошо ни протекала беременность, всегда есть вероятность кесарева сечения. В родах всё, что угодно, может пойти не так. В вашем случае для кесарева было сразу несколько показаний. Даша осознанно шла на этот опасный шаг. Она тоже могла погибнуть, и слава богу, всё обошлось. Думайте, пожалуйста, в первую очередь об этом и помогите ей пережить столь страшное горе. Он молчал внутренне его мучительно умерла последняя надежда на то, что произошла ошибка и их дочь жива ему хотелось выть от боли, которая кислотой разъедала все органы почему выдывил мужчина, закашлявшись почему девочка погибла я же только что нет, рявкнул он, конкретная причина смерти перинатальная асфиксия, ответила та. Не волнуйтесь, будет проведена проверка, как полагается. Потом все документы и заключения передадут Дарье Петровне. Мне. Я сам займусь всем, выдавил Егор с трудом, подбирая правильные слова. К сожалению, это невозможно, врач отрицательно мотнула головой. Вы официально не состоите в браке и не являетесь близким родственником пациентки. Эти вопросы вам лучше обсудить потом с моей сестрой. Мне пора. И вы поезжайте домой. Придите в себя. Завтра вы как никто будете нужны Даше. Женщина ушла, а он никак не мог сдвинуться с места. Этот груз давил на него, вжимая в землю. Егор словно рассыпался на тысячу мелких осколков. Он кое-как заставил себя дойти до машины, затем плюхнулся на сиденье и выехал на дорогу, не видя перед собой совершенно ничего. Мужчина нажал на газ и следом затормозил посреди проезжей части. Мгновенно выскочило из автомобиля и с рёвом ударило в боковое стекло. Появилось ощущение, словно оно затрещало под напором Потом он ударил ещё несколько раз по двери, вминая металл и разбивая кулаки в кровь. После отчаянной борьбы с самим собой Егор обессиленно отступил и рухнул на прохладный асфальт. Несколько раз со стоном ударившись головой о крыло, но ни то, ни другое не приносило облегчения. Его беспощадно разрывало на части Припеза зубами, ему с трудом удавалось сдерживать крик, прожигающий гортань. Да, ему хотелось орать, выть, крушить всё вокруг, только бы потушить этот мучительный пожар внутри себя, но ничего уже не поможет, никогда. Кто бы что ни думал, Егор хотел этого ребёнка, ждал, возможно, даже сильнее, чем Даша. Он позаботился обо всех мелочах, обустроил детскую комнату, накупил все возможных вещей, одежды на годы вперед. Порой даже позволял себе представить, как однажды возьмет дочь на руки, посмотрит в ее крохотные глазки и вдохнет аромат, осторожно коснувшись маленьких пальчиков. Теперь этому не суждено сбыться. Игорь потерял то единственное, чем начал дорожить впервые за много лет. Почему из его жизни всегда уходят все, к кому он привязывается? Неужели ему опасно быть счастливым?